Геократическое государство даосов Государство даосских пап-патриархов, передававших свою власть по наследству, просуществовало в Китае вплоть до недавнего времени. 63-й даосский папа из рода Джанов после 1949 года переехал на Тайвань. Вначале оно было строго организовано и состояло из 24 религиозных общин, возглавлявшихся наследственно правившими епископами. Вся власть в каждой из общин принадлежала группе духовных наставников даосов во главе с епископом, причем все сектанты повиновались им беспрекословно. Страница 316. Жизнь в общинах даосов была организована таким образом, чтобы каждый мог очиститься, покаяться и, пройдя через серию постов и обрядов, подготовить себя к бессмертию. Во время поста Ттанджай пост грязи и угля, который вначале предназначался для кающихся в грехах больных, а позже стал общим для всех, Сектанты мазали лицо и тело грязью и углем, пели псалмы, били поклоны, доводили себя до иступления и в заключение бросались на землю. Чуть отдышавшись, они повторяли тот же цикл на следующий день. И так в течение трех, а то и семи-девяти дней. Во время поста Хуан Луджай, пост желтого талисмана, члены общины во главе с наставниками совершали ритуал на специальной площадке с целью очистить души своих предков и сделать их бессмертными. В дни обрядов сатурналей хати лияние душ В общинах совершались оргии, что объяснялось учением даосов, о благотворности взаимодействия сил инь и ян, женского и мужского начала. Всего таких постов и обрядов было 28. Причем происхождение некоторых из них, в частности хатси, возможно, имело связь с идеями тантризма, широко распространившимся в начале нашей эры в восточных пограничных горных районах Индии, откуда они, видимо, стали известны и даосам. Несмотря на важную роль наследственной теократии, джанов и связанных с ней различных даосских сект, главам которых нередко приписывалась чудодейственная сила и даже власть над демонами и духами, все они были лишь высшей духовной инстанцией, своеобразными хранителями принципов и догматов учения. Реальной административной власти вне своих общин и сект даосские патриархи и епископы не имели. Они и не стремились к этому. Даосская религия за свое почти двухтысячелетнее существование не создала стройной церковной структуры. И это в условиях господства конфуцианства было оправданным. Организационная слабость религиозного даосизма вне его общин и сект способствовала проникновению этой религии во все поры китайского общества. В этом смысле даосизм был близок к буддизму, учению, у которого... Он очень многое взял как в области теоретической, доктринальной, так и в плане организационном. Страница 317. Более всего, влияние буддизма и вообще индийской мысли заметно на той трансформации, которую испытали даосские концепции о путях и методах достижения бессмертия. Эти концепции были разработаны в ряде трактатов. Вкратце они сводятся к следующему: